Не знаю, как вам, но мне кажется, что в те моменты, когда люди действовали сообща, чтобы помочь пострадавшим, мы все вступали в новый мир. Мы выходили из мира, лозунг которого «Я, мне, мое» – светлый и солнечный мир согласованности, охватывающий всю гею. Мы знаем, что согласованность, когерентность способна кое-что изменить. Она каким-то образом влияет на квантовые события. Когерентное намерение может сделать еще больше. Говоря словами доктора Ласла, оно знаменует наивысшую степень божественного творчества. Конец цитаты. Подумайте об этом. Как теория нелокальной связи разумов и гипотеза связности повлияет на следующие области знания: экономика. Парапсихология, медицина, политика, этика, теология, образование. Каким станет этот мир? Финальная суперпозиция. Я составил список знаменитых людей, утверждавших когда-либо, что в той или иной сфере сказано последнее слово, и не могу вспомнить никого из них, «Кто не ошибся бы?» — Джеффри Сатиновер. «Есть суперпозиция, множество возможностей, которая через некоторое время схлопывается в один из вариантов. Вы решаете поступить так или иначе, Стюарт Хамеров». Построение теоретической физики, квантовые концепции — все это, конечно, потрясающе. Но помогает ли это нам в конечном счете трансформировать свое сознание? — спрашивает Джейзи Найт. Чтобы не попасть в список доктора Сати Новера, давайте сразу скажем, что эта глава не претендует на последнее слово о том, как вам следует жить, что делать. От чего отказаться и как творить. Да и не можем мы, набирающие эти строки на компьютере, знать, какой предмет, место или событие перевернет вашу жизнь и придаст вашему путешествию через Вселенную, блеск и великолепие? Некоторым людям кажется, будто существует некая секретная формула. Стоит ее узнать. И жизнь сразу наладится. Мол, дайте мне шанс. Пять минут побеседовать глазу на глаз с Дональдом Трампом, и мой бизнес пойдет в гору. Тогда зачем же мы описывали все эти идеи, эксперименты, концепции, методологии и мировоззрение? Воспринимайте это как комплектацию набора инструментов. И набор мы подобрали довольно мощный. Многие из записанных здесь концепций были предметом споров и диспутов лучших умов планеты на протяжении многих и многих тысяч лет. Поэтому в царстве разума, которое в конце концов вполне реально, мы присоединились ко многим поистине удивительным людям. Вы спросите, смеем ли мы постигнуть то, что не сумели постичь эти гении? Что ж, они, вероятно, думали точно так же, но все равно шли навстречу неизвестности. Кроме того, ответы на вопросы, что есть реальность, кто я, творю ли я реальность, что есть материя, как достичь просветления, в какой парадигме я нахожусь, носят глубоко личный характер. Каждый должен ответить на них для себя сам. Тут возникают еще вопросы, как можно думать о таких возвышенных идеях, если тебе противны ежедневные поездки на работу? Как можно задаваться вопросом, что такое реальность в целом, если ты вязнешь в своей личной реальности? Вот что ответил доктор Арадин на вопрос, почему его интересует философия и абстрактная мысль. Потому что она обращается к истоку наших предположений – о том, кто и что есть мы. Ведь мы ведем себя в соответствии с нашими представлениями о том мире, где живем Если мы думаем, что живем в мире, где люди — это своего рода машины, достаточно сложные роботы, и внутри нас ничего реального не происходит, тогда вопросы морали и этики, а также вопросы о том, как следует прожить отпущенный нам срок, и что такое жизнь и смерть, выглядит совсем не так, как в том случае, если мы думаем, что мир живой и все в нем взаимосвязано.